Поле гад терпеть не мог браться за работу наспех, в особенности, когда работать предстояло кулаками. Он любил все наметить и распределить заранее, тем более, что дела вроде сегодняшнего, хотя, казалось бы, и делом-то не назовешь, так, получить пару сопляков, могут обернуться серьезной морокой, если сыграть свою роль неточно. Потягивая пиво, он оглянулся проверить, как у сопливых щенков подвигаются переговоры с девочками у стойки бара, Всю нехитрую подноготную щенков, их звали Джерри Вагнер и Кевин Мунен, Полли Гатта знал досконально. О том, что поучить их следует немедленно, до того, как они вернутся с каникул в колледж, ему сообщил Клеменце. «Какого дьявола понадобилось обязательно делать это в Нью-Йорке? Вечно этот Клеменце тебе указывает каждый шаг. Нет, чтобы распорядиться, а дальше выполняй, как знаешь». Вот сейчас эти две пташки увяжутся следом за венцами и пропадай за даром еще один вечер. Он услышал, как одна из девчонок расхохоталась. Ты что, ошалел? В машину? С тобой? Нет, уж очень надо. Загремишь чего доброго в больницу, как то бедняжка. Ее голос звучал самодовольно, злорадно. Поле большего и не требовалось. Он допил кружку пива и вышел на улицу. Первый час ночи. Обстановка как на заказ. Всего в одном баре еще виден свет. Остальные питейные заведения и лавки закрыты. Патрульную машину с полицейскими взял на себя Клеменцем. Она не покажется, пока не получит сигнал по радио. Да и тогда тронется к месту происшествия ползком. Полли прислонился к дверце «Шевроле». На заднем сидении, почти невидимые, несмотря на свой дюжий рост, сидели двое. Полли сказал, «Берите их, как выйдут». «Подумаешь, загорелась. Скорей, скорее». Клеменца выдал ему две фотографии из полицейского архива. Сказал, в каком баре эти паршивы торчат каждый вечер и клеят девочку стойки. Полли отобрал из наличного резерва пару шестерок поздоровей и обрисовал им, кого придется получить, а также в каких пределах. Без ударов по голове, по затылку, без крайности, одним словом. А так могут не стесняться. И притом с условием, сказал Гатта. Если эти мальчики пролежат в больнице меньше месяца, то вам, ребятки, снова крутить баранку на грузовике. Двое вылезли из машины. В прошлом тот и другой были боксерами. Но дальше захудалых спортклубов не пошли, и тут их выручил Сонни, предоставив возможность прилично подрабатывать. Теперь им жилось сносно. Естественно, оба рады были показать, что помнят добро. Когда Джерри Вагнер и Кевин Мунун показались из дверей бара, они уже вполне дошли до той кондиции, которая устраивала Полли. Девочка погладила их против шерстки, и юнцы самолюбиво ощетинились. Полли, гад лениво опершись о крыло своей машины, фыркнул и ехидно пропел «Эй, Казанова!» «Красиво тебя отшил эта деваха!» Йонцы с готовностью стремились к нему. Им того только и нужно было. На таком сорвать зло одно удовольствие. Малорослый, щуплый, как хорек. И к тому же нахал. Первый лезет. Они налетели на гатта с разбега. И в тот же миг им сзади скрутили руки те двое. Пуля привычно и быстро надел на правую руку кастет, сработанный по особому заказу, и усаженный короткими железными шипами. Полли работал точно. Он три раза в неделю ходил в спортзал на тренировки. Коротким ударом он размозжил переносицу щенку по имени Вагнер. Тот обмяк. Операция заняла секунд пять, не больше. Теперь наступила очередь Кевина Мунана. Тем более, что он начал подавать голос. Один из несостоявшихся боксеров легонько погладил его мускулистой увесистой лапой, и Мунан сник. Другая ручища сдавила ему горло, так что он не мог больше издавать ни звука. Полли Гатта юркнул в машину и включил зажигание. Двое тем временем делали из Мунана отбивную котлету. Они трудились с устрашающей старательностью, словно вопрос о времени занимал их меньше всего. Каждый удар отзывался тошнотворным чавканьем рассекаемой живой плоти. Гатта мельком увидел лицо Муннена. Оно было неузнаваемо. Двое оставили Муннена лежать на тротуаре и занялись теперь Вагнером. Как раз в это время, с трудом поднимаясь на ноги, Вагнер стал звать на помощь. Кто-то высунулся на крик из бара. Теперь надо было поторапливаться. Вагнера разбили с ног, он рухнул на колени и...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 Кончаем, мотаем отсюда. Двое верзил вскочили в машину. Полли дал полный газ. Кто-нибудь потом скажет, как выглядела машина. Кто-то другой запомнит ее номер. Но тем дело и кончится. Номер был краденный снят с машины из Калифорнии. А черных «Шевроле» в Нью-Йорке самые малые сто тысяч.